Егуар Бергмана свернул к дому. Я отложила книгу и теперь ждала, когда хлопнет входная дверь, с подозрительным желанием броситься навстречу Максимилиану. «Мне просто не терпится узнать новости», — успокоила я себя. И всё-таки предпочла не спешить. Посидел ещё минут десять, слушая, как он разговаривает с Лионеллой, и только после этого покинула комнату. «Ты приехал?» — позвала громко. «Да» и у меня есть кое-что интересное». Мы вновь собрались в его кабинете. Впрочем, Димка, похоже, его всё это время не покидал. Бергман устроился в кресле и начал так. История довольно занятная. Ситников с родителями жил в городе, но лето проводил на даче, то есть в Черкасово. И здесь познакомился с Верой Матвеевой, которая часто гостила у своей бабушки. Им было лет по пятнадцать-шестнадцать, когда они решили, что любят друг друга. Но родители Веры парня не жаловали, усмехнулся Димка. «Ничего подобного поначалу не было», — покачал головой Бергман. Он в то время скорее считался женихом завидным, родители не бедствовали, раз смогли купить дом своего предка. Но потом у Ситникова-младшего начались проблемы. Связался с дурной компанией, подсел на наркоту, Родители, похоже, пребывали в неведении до тех пор, пока сына в один совсем непрекрасный день арестовали с ещё одним таким же оболтусом. Ограбили пенсионерку, ударив её по голове тяжёлым предметом. Родители сделали всё возможное, чтобы спасти дитя от тюрьмы. В результате он отделался условным сроком. Но парню всё это не пошло на пользу. Что неудивительно. Да, отец вскоре умер. Мать пробовала лечить сына от наркозависимости. Результат был неутешительный. Требуя денег на очередную дозу, он избил её, а потом порезал себе вены. То ли мать хотела запугать, то ли просто был в невменяемом состоянии. В результате оказался в психушке. Но и это не помогло. В общем, Ситников катился по наклонной и, разумеется, завидным женихом быть перестал. Родители Веры запретили дочери с ним встречаться. А Ситников так огорчился, что обоих пристрелил. Вновь вмешался Димка. Бергман кивнул. Следователь, который вел это дело, уже на пенсии. Но я встретился с теткой Веры и узнал то, чего нет в деле. Мать Ситникова через пару месяцев после его возвращения из психушки перебралась к брату на Дальний Восток. Парень, который нигде не работал, оказался без средств к существованию и завёл дружков совсем уж отмороженных, которые помогли разжиться оружием. Он к тому времени задолжал много и многим. Родительское жильё без согласия матери продать не мог, а она согласия не давала. Думаю, родителей Веры он убил в расчёте на то, что, заполучив наследство, ей к тому времени было уже девятнадцать, Вера поможет решить его проблемы. Как-никак, две квартиры в городе и сбережения. Сам Ситников в наследстве утверждал, что на убийство его толкнула безумная любовь. Он не мог жить без Веры, а ее чуть ли не в заперти держали. Вера в тот вечер поссорилась с отцом и ночевать не пришла. Но ночевала не у Ситникова, а у подруги. Однако родители решили, что у него. Позвонили, он назвал якобы адрес подруги. Но вовсе не тот, по которому Вера тогда находилась. Супруги отправились туда на машине. Ситников их уже ждал и расстрелял в упор, после чего спокойно отправился к себе, забрав из карманов убитых всю наличность. Денег оказалось достаточно для того, чтобы сутки пребывать в Нирване. На вторые сутки его арестовали. Пистолет нашли при обыске. В общем, на первом же допросе Он во всем признался. Но изображал несчастного Ромео, которого буквально вынудили пойти на убийство, бессердечные родители. Он отправился отбывать наказание. Вера, потрясенная убийством родителей, порвала с ним раз и навсегда. На суде с трудом отвечала на вопросы, выглядела подавленной. Надо сказать, и следователь, и судья отнеслись к ней с сочувствием. После гибели родителей Младшую сестру Нину воспитывала бабушка, а Вера вскоре покинула город, бросив институт. Больше сюда не возвращалась и отношений ни с кем из родни не поддерживала. Бабка два года назад умерла. Нина, окончив институт, удачно вышла замуж за Краско, в фирме которого, кстати, проходила практику. На свадьбе Веры не было, и Нина о ней старается не упоминать. Вера покинула город, потому что её считали виноватой в гибели родителей», — подала я голос. По мнению тётки, в тот вечер Вера сама звонила родителям и попросила забрать её от подруги. То есть она знала о затее Ситникова и помогла ему? Тётка в этом уверена. Младшая сестра призналась бабушке, что слышала разговор отца по телефону. И разговаривал он с Верой, после чего собрался уезжать. Мать не хотела отпускать его одного, видя, что он очень нервничает, и отправилась с ним. За рулём, кстати, была она. А теперь Вера вдруг решила вернуться. «Не вдруг», — заговорил Димка. «Похоже, у неё большие неприятности. Кредитов на ней в самом деле предостаточно. Но это не самое интересное. Она работала риэлтором, а сейчас их конторой занимается Следственный комитет. Повод весьма серьёзный». Она решила смыться от греха подальше, кивнула я, и вспомнила о сестре. Но та не спешит заключать её в объятии. И даже в дом не пустила. Оттого Вера и живёт в заброшенном садовом домике. Однако сестринский долг заставляет Нину её подкармливать. Похоже на то. В общем, судя по всему, эта Вера Матвеевна к нашему делу отношений не имеет. Единственное, что хотелось бы знать. Что или кого она видела, болтаясь в тот день у реки? И ещё. Зачем ей всё-таки понадобилось идти в дом Ситникова? Она искала место для ночлега или знала о происходящем в доме? Думаю, с ней стоит поговорить. Когда я сказала, что мальчишки видели Веру возле реки, нахмурилась я, вспоминая. Нина вдруг испугалась. Возможно, у неё появилась мысль... «А не виновна ли сестра в гибели её дочери?» — усмехнулся Димка. Учитывая, какую роль, по мнению Нины, та сыграла в убийстве родителей, отчего бы и нет, — пожал Бергман плечами. «Завтра отправляемся в Черкасово. Надеюсь, с полицией мы там не столкнёмся». «От Вадима известий не было?» «Нет», — ответил Димка.